Боги войны сражаются с демонами Гуи. Лидзе не слишком хорошо разбирался в устройстве небес. Он знал, что между нижними и средними небесами небожители перемещаются по небесной лестнице. На верхних небесах он побывать еще не успел. Но полагал, что небесная лестница ведет и туда, а следовательно и к границам двух миров. Но для перемещения войск, как выяснилось, использовали порталы. Принудительное искажение пространства создавалось духовными силами небожителей. Боги войны это делать умели. Лидзе потихоньку подглядел и запомнил, чтобы попрактиковаться на досуге. Когда Лидзе впервые увидел демонов, он был потрясен. Они ничего общего не имели с его представлениями о демонах. В них не было ничего человеческого. Нежить, управляемая демонами Гуй, методично кидалась в невидимый барьер. Ее отбрасывало. Скелеты рассыпались на кости, но тут же собирались вновь. С живых мертвецов валились куски гниющей плоти. Сами демоны Гуй выглядели ничуть не лучше. Источаемое ими зловоние распространялось далеко вокруг. И Лидзе понял, почему перед входом в портал боги войны нанесли на крылья носа пахучую мазь и заставили его сделать то же самое. Запах был отвратительный, тошнотворный, и мазь хотя бы немного его перебивала. «Все, все демоны выглядят так отвратно», — сдавленно спросил Лидзе. «Только эти», — мрачно сказал шестой бог войны. «Другие демоны выглядят иначе, некоторых не отличишь от людей, и тем они опаснее, чем больше их напоминают. Самые сильные демоны так искусны в превращениях, что даже боги с трудом могут их распознать». При виде малого небесного войска демоны Гуй заверещали, Но ряды демонов не смешались, а лишь разделились. Часть нежити ринулась к небожителям. Остальные продолжили убиваться о невидимый барьер, восстанавливаться и убиваться снова. Выглядело это жутко. Лидзе передернула. «Это с непривычки», — ободряюще сказал третий бог войны. «И как сражаться с этой нежитью?» Глядя на ковыляющих к небожителям скелетов и полуразложившихся мертвецов, спросил Лидзе. «Тут вот какой фокус». Оживился шестой бог войны. Возвращенных мертвецов грубой силой не возьмешь. Сколько их ни ломай, они все равно восстанавливаются. Оружие против них бессильно, но если облечь меч в небесную ицы, то они воспламеняются от первого же удара и сгорают бесследно. Не слишком быстро, но эффективно. Или же можно разыскать демона Гуи, который ими управляет, и убить его. Тогда все подчиненные ему ожившие мертвецы вновь станут трупами. А призванная нечисть сгинет, Но нужно сразу же сжечь трупы, чтобы другие демоны Гуй не захватили трупы и не оживили их вновь. Лидзе лишь кивнул, не в силах вымолвить и слова от шока. Шестой бог войны засмеялся и сказал, что это лишь на словах так заумно. А на деле все проще простого. Пара всполохов духовной силы и остается лишь кучка пепла. И тут же взялся учить Лидзе использовать небесную Ци для упомянутых целей. Лидзе был не глуп, понял, как это делается. Оружие обволакивало аурой небесной ци почти так же, как и тело при глубокой медитации или культивационных практиках. Сломать его после этого было практически невозможно. Лидзе в земной жизни убил немало людей, потому знал, куда бить и с какой силой, чтобы удар был смертелен. Но нежить не люди, с ней пришлось повозиться. Скелеты были на редкость увертливые, чтобы их убить, нужно было сначала в них попасть. Но уж если попал, то они вспыхивали и сгорали за долю секунды. Ожившие мертвецы превращались в чадящие факелы и рассыпались через несколько минут, нередко успевая поджечь неповоротливых, медлительных собратьев. Более они, по всей видимости, не чувствовали и сознанием не обладали, как марионетки, подчиненные воле кукловодов. Посчастливилось или не повезло, но Лидзе наткнулся на демона Гуй, управляющего, одним из выводков возвращенных мертвецов. Существо это напоминало человека, но у него было три пары рук, похожих на мушинные лапы, и непропорционально большие, широко расставленные выпуклые глаза. В каждой руке у демона Гуй было ятагану, и он управлялся с ними довольно ловко. Как выяснилось, на оружие демонов небесные ци не действовало. Потом Лидзе узнал, что демонические кузнецы куют мечи из вулканической породы и закаляют их в магме недр земли. Такое оружие не может считаться истинно демоническим, скорее природным, потому небесное ци его не развоплощает, но оно ломалось, как обычные мечи, если по нему вдарить со всей дури. А уж это Лидзе умел. Лишившись половины ятаганов, демон Гуй предпочел ретироваться, беспрестанно отплевываясь, похоже, что ядом, потому что земля от плевков начинала дымиться и смердеть, и бросает на преследующего его Лидзе одного возвращенного мертвеца за другим. Создавать исцы метательные ядра Лидзе еще не выучился, потому метнул вслед демону Гуй собственный меч. Лидзе никогда не промахивался. Демона Гуй разорвало в клочья, но Лидзе так и не понял, то ли это небесная ЦИ постаралась, то ли его собственная сила разнесла демона, как это нередко бывало с противниками Лидзе в земных сражениях. Разметав посланные на них выводки возвращенных мертвецов, Боги войны ринулись на терзающих небесную ауру скелетов и мертвяков и скоро с ними расправились. Демоны Гуи отступили, но, перейдя границу, остановились и стали злобно скалиться и поносить небожителей последними словами. Солдаты малого небесного войска в долгу не остались и забросали демонов изысканными и витиеватыми ругательствами, которые грубыми не были, но звучали так гадко, что у Лидзе даже уши покраснели. Боги войны дорога не опускаться не стали но запустили в сторону границ мира демонов шаровые молнии небесные Ци, что выглядело эффектно, потому что, сталкиваясь, небесная и демоническая ауры взрывались фейерверком. Но никакого урона вражескому барьеру не причиняло. Лишившись едва ли не половины скелетов и марионеток, демоны Гуй предпочли убраться во свояси Небесные солдаты провозгласили победу, высоко вскидывая мечи и потрясая ими. Ледзе подумал что небожители мало чем отличаются от простых смертных. Солдаты в его войске вели себя точно так же. Боги войны, сговорившись, сложили кулаки и поздравили Лидзе с его первым сражением в качестве бога войны. Лидзе нисколько не сомневался, что это был именно бог войны, а не бог войны. «И все небесные войны такие скоротечные?» — спросил Лидзе, когда они уже возвращались обратно в небесный дворец. «Это не война», — возразил седьмой бог войны. «Так, заварушка. Первая небесная война длилась 130 небесных лет, но это было 160 тысяч лет назад». «107 с половиной тысяч лет назад», — уточнил третий бог войны. «Тогда у демонов был свой великий». «Кто?» — переспросил Ледзе. «Владыка демонов, объединивший разрозненные кланы», — объяснил четвертый бог войны. «А еще до этого сражались мы за великого адской сферы». «Замолчи». «Сурово оборвал его второй бог войны. Или ты забыл, что об этом говорить воспрещается? Но разве Джан Шэнь не должен знать о небесных войнах?» «О небесных войнах Джан Шэнь, если пожелает, спросит у одного из небесных мудрецов». Бескомпромиссно отрезал второй бог войны. Ли Цзэ не поленился и спросил у Сан Женя о прежних войнах. Тот замялся, но все-таки вкратце рассказал о победах и поражениях небесного войска в прежние времена. О великом адской сфере Сан жень упомянул с неохотой. В сражении за право обладать такой ценной сущностью полегло немало небожителей и даже богов. Но великий все равно ускользнул, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. «Но хотя бы демоны его не получили», — заключил Сан-Жень. «Иначе бы они снова объединились». «А этот владыка демонов откуда взялся?» — с запинкой спросил Лидзе. «И где он теперь?» «Насколько я знаю...» Подумав, ответил Санжень. «Владыка демонов был родом из мира демонов и настолько силен, что другие демоны признали его своим повелителем. От пленных демонов мы узнали, что его убили свои же. Может, из зависти, может, из страха. По счастью, такие выдающиеся демоны появляются редко, иначе бы войны не прекращались». «Но зачем вообще воевать друг с другом?» Подумав, спросил Ледзе. «А зачем воюют земные царства?» Со смехом переспросил Санжэнь. лед закашлянул смущенно и ничего не ответил. Большинство войн в мире смертных начиналось на пустом месте. Территорию не поделили, женщину похитили, оскорбили кого-то из правителей. Многие из причин и яйца выеденного не стоили, но разворачивались в кровавые многолетние противостояния династий или царств. Вероятно, с демонами и небожителями было точно так же. В самой их природе была заложена воинственность. Похоже, серьезно сказал Лидзе, боги войны на небесах всегда пределе. Самые востребованные боги существующих, также ответил Саньжэнь. Лидзе лишь тяжело вздохнул.